Глава девятая. «Я сомневаюсь в вашей объективности», — доктор Колдуэлл говорит Хеллен Джустин. Джустин молчит, но её лицо говорит «Неужели?» «Мы исследуем эти объекты не просто так», — продолжает Колдуэлл. «Вы могли не заметить этого из-за невысокого уровня поддержки, что мы получаем, но наши исследования имеют несоразмерно большее значение». Джустин продолжает молчать, И Колдуэлл кажется, что нужно чем-то заполнить образовавшийся вакуум, а может и переполнить. Не будет преувеличением сказать, что выживание нашей расы может зависеть от того, выясним мы или нет, почему у этих детей инфекция не развивалась так, как в других 99 и 999 тысячных процента случаев. «Наше выживание, Хелен. Вот каковы ставки. Какая-то надежда на будущее» какой-то способ выбраться из этого беспорядка. Они в лаборатории. Отвратительная мастерская Колдуэлл, в которой Джустин редко бывает. Сейчас она здесь только потому, что Колдуэлл позвала её. И эта база, и эта миссия находятся под юрисдикцией военных, но Колдуэлл всё равно остаётся её боссом, поэтому когда приходит вызов, она должна ответить. Она должна покинуть класс и посетить камеру пыток мозги в банках. Тканевые культуры, в которых угадываются человеческие конечности и органы, образуют скомканные тучи серой грибковой материи. Рука и предплечье, детские, конечно, вырванные и разрезанные, кожа зажата металлическими щипцами, в неё вставлены жёлтые пластиковые штыри, отделяющие мышцы от верхних слоёв кожи, которые и нужно исследовать. В комнате привычный беспорядок, Жалюзи всегда опущены, чтобы держать окружающий мир на клинически оптимальном расстоянии. Свет, абсолютно белый, невероятно интенсивный, пронизывающий, исходит из люминесцентных ламп, висящих под потолком. Коулдэл готовит слайды для микроскопа, используя лезвие, чтобы разрезать на пластинке то, что напоминает язык. Джостин не вздрагивает, не отворачивается. Она старается смотреть на всё, что здесь происходит, поскольку является частью этого процесса. Делая вид, что она ничего не замечает, её прошлое безвозвратно растворяется за горизонтом лицемерия, падая в чёрную дыру с алипсизма. Господи, она может превратиться в Кэролайн Колдуэлл, которая фактически является частью невероятно большого танка под названием «Спасение человеческой расы» ещё с первых дней после катастрофы. Пара десятков учёных, секретная миссия, секретное правительственное обучение — самое крупное предприятие в быстро тонущем мире. Многих позвали, но лишь единицы были избраны. Колдуэлл была одной из лучших в первых рядах, когда двери перед ней захлопнулись. Неужели это до сих пор не даёт ей покоя? Сводит с ума. Это было так давно, что что Джостин успела забыть большую часть деталей. Через 3 года после первой волны инфекции, распадающейся страны развитого мира ошибочно сочли, что достигли дна. В Великобритании число инфицированных стабилизировалось, и начали обсуждать дальнейшие действия. Мояк собирался найти вакцину, восстановить города и столь желанный всеми статус-кво. На этой радостной волне были созданы две мобильные лаборатории. Они не были построены с нуля, не хватило бы времени. Вместо этого их соорудили на скорую руку, экспроприировав два автомобиля, принадлежащих ранее Лондонскому музею естественной истории. Предназначенные для того, чтобы быть передвижными выставками, Чарльз Дарвин и Роза Линд Франклин, Чарли и Рози, стали огромными передвижными научными станциями. Каждый был длиной с автопоезд и почти в два раза шире. Оба были оборудованы самыми современными биологическими и химическими лабораториями, плюс кабины для шести исследователей, четырёх охранников и двух водителей. Министерство обороны, точнее то, что от него осталось, также приложило руку к их созданию. Оба получили гусеницы, внешние броневые листы толщиной в дюйм и по паре крупнокалиберных пулемётов и огнемётов на носу и в хвосте. Великие зелёные надежды, как их прозвали, были оборудованы с таким размахом, Какую только можно было тогда себе вообразить. Политики надеялись стать героями грядущего возрождения человечества, произносили речи стоя на них и разбивали бутылки шампанского об их борта. Они отправились в путь со слезами и молитвами в небытие. Всё развалилось очень скоро. Передышка была уловкой, созданной могущественными силами, отменившими друг друга. Инфекция продолжала распространяться, и глобальный капитализм продолжал разрывать себя на части, как два гиганта едят друг друга на картине Осенний каннибализм Дали. Никакое количество мастеров Пьера не смогут ничего сделать перед лицом Армагеддона. Он прошёлся по баррикадам и был таков, получил удовольствие. Никто больше не видел тех отобранных для секретной миссии гениев. Они остались во втором дивизионе. На скамейке запасных заняли второй ряд. Только Кэрлайн Колдел может спасти нас. Боже, чёрт тебя побери, помоги нам. Вы притащили меня сюда не для того, чтобы я была объективной, напомнила Джостин своей начальнице, удивившись, что голос её не становится тише. Вы взяли меня, потому что вам нужны психологические оценки в дополнение к сырым данным, полученным из вашего собственного исследования. Если же я цель, то я бесполезна. Я думала, что весь смысл был в моём взаимодействии с детской психикой. Коулда Луклончова покачала головой и сжала губы. Она каждый день использует помаду для создания хорошего впечатления, несмотря на её дефицит. Создаёт позитивный настрой в мире. В возрасте ржавчины она остаётся нержавеющей сталью. Взаимодействие, говорит она. С ним всё в порядке, Хелен. Я говорю о том, что за его пределами. Она кивает на стопку бумаг, сложенных на рабочем столе рядом с чашками Петри и коробками для слайдов. Тот лист, что наверху. Это обычные копии запросов в Маяк, что вы отправляли. Вы хотели, чтобы они ввели мораторий на физические испытания объектов. Нет смысла спорить. Я просила вас отправить меня домой, говорит Джостин. Семь раз по разным причинам вы отказали. Вас привезли сюда для выполнения определённой работы, которая всё ещё не сделана. Поэтому я предпочитаю не разрывать с вами контракт. В этом случае вам придётся смириться с последствиями, говорит Джостин. Если бы я вернулась в Маяк, возможно, мне удалось бы найти другой способ. Если же вы оставляете меня здесь, вам остаётся только терпеть небольшие неудобства в лице меня, имеющей совесть. Губы Колдуэлл сузились в одну тонкую линию. Она дотрагивается до лезвия и передвигает его так, чтобы оно было параллельно краю стола. Нет, говорит она. Дело не в этом. Я определяю программу, и вы играете в неопределённую роль. И эта роль до сих пор очень важна, поэтому мы сейчас и разговариваем. Я обеспокоенна, Хелен. Вы, кажется, совершили фундаментальную ошибку о судيف нас, и пока вы её не исправите, она будет заражать все ваши исследования. Вы станете не просто бесполезны, вы превратитесь в обузу. Фундаментальная ошибка. Джостин искренне сомневается в том, что Колдуэл сама не совершает их, но торговаться сейчас бессмысленно. Разве не очевидно для вас, говорит она вместо этого, что детская психика находится в человеческих рамках. Более того, она почти точь в точь её повторяет. Это ваш отчёт Нет, Каран, это мои наблюдения, видимо, эмоциональные, ассоциативные, рабочие. Колдол пожимает плечами. Ну, в рабочие наблюдения нужно включить их первоклассные рефлексы. Те, кто испытывает неутолимый голод при одном запахе человеческой плоти, не совсем вписываются в пределы нормальных человеческих параметров, не так ли? Вы понимаете, о чём я? Да? А вы знаете, что не право Голдол не повысила голос и не выказала никаких признаков злобы, или раздражения, или разочарования. Она, как учитель, подвергла лепет ученика логической критике, дабы исправить его и пойти дальше по программе. Испытуемые не люди, они голодные, отлично обученные голодные. Тот факт, что они умеют разговаривать, заставляет нас сопереживать им, и это делает их гораздо опаснее обычных голодных, с которыми мы, как правило, сталкиваемся. Держать их здесь, внутри периметра, уже риск. Вот почему нас отправили так далеко от Мейка. Но информация, которую мы собираемся получить, с лихвой покроет все риски. Она оправдает всё. Джустин засмеялась. Тяжёлые комки воздуха с трудом вырывающиеся из груди. Это должно быть сказано. Без этого никуда. Вы разрезали двух детей, Кэролайн, и сделали это без наркоза. Они не реагируют на анестезию клетки их мозга имеют такую крошечную липидную фракцию что альвеолярные концентрации никогда не пересекают порог их чувствительности это само по себе должно сказать вам что онтологический статус испытуемых находится под сомнением ты разрезала детей повторила джустин Боже мой, ты как злая ведьма в сказке. Я знаю, что у тебя есть разрешение. Ты уже разрезала семерых, да? Ещё до того, как привезли меня, до того, как ты вызвала меня сюда, а остановилась потому, что не было изменений, ничего нового ты уже не находила. Но теперь ты игнорируешь это и начинаешь снова. Так что да, я отправляла запросы в маяк, надеялась, что там не все сошли с ума. Джастин понимает, что говорит слишком громко и резко. В наступившей тишине она ждёт слов: вы уволены. Какое это будет облегчение. Всё будет кончено. Она забудет всё, как только её отправят обратно в маяк. Это станет проблемой кого-то другого. Конечно, она попытается спасти детей, если представится шанс, но их нельзя спасти от этого мира. Из него не убежишь. Я бы хотела тебе кое-что показать, сказала Колдуэлл. Джостин не ответила. Невидящим взглядом она наблюдала за Колделл, которая пошла в другую часть лаборатории и вернулась со стеклянным аквариумом в руках, в котором была выращенная ею тканевая культура. Это старшая. Ей уже несколько лет. Аквариум 18 дюймов в длину, 12 в ширину и 10 в высоту, весь заполнен плотной массой мелких тёмно-серых нитей. Сахарная вата со вкусом чумы, подумала Джостин. Невозможно описать, на что похожа эта масса. Источник её терялся в токсичных пенах, исходивших от него. Это всё один организм, сказала Колдел с гордостью и, возможно, даже с извращённой привязанностью в голосе, и уточнила: "Теперь мы знаем, что это за организм. Нам наконец-то удалось это выяснить". "Мне казалось это довольно очевидно", сказал Аджустин. Голдол совсем не усмехается сарказм. "О, мы знали, что это грибок", согласилась она. Было предположение, что патоген голодных должен быть изначально или вирусом, или бактерией. Быстрое начало и несколько векторов инфекции, казалось, указывали в этом направлении. Но было и множество доказательств в пользу грибковой гипотезы. Если бы катастрофа не произошла так быстро, организм был бы изолирован в течение нескольких дней. Но нам пришлось ждать. В хаосе тех первых недель многие данные были безвозвратно утеряны. Все тесты, делавшиеся на первых жертвах, были прекращены, когда эти жертвы начали нападать на врачей и учёных, пытавшихся разобраться, в чём дело. Распространение чумы по экспоненте убеждало нас, что такой сценарий будет разыгрываться снова и снова. Учёные, которые могли бы рассказать нам самое важное, были уже заражены. Голдл говорила сухим, безжизненным тоном лектора, но выражение её лица менялось, когда она опускала глаза на то, что являлось её нимзидой и одновременно смыслом всей её жизни. "Если выращивать патаген в сухой, стерильной среде", говорила она. "Он в конечном счёте раскроет свою истинную природу. Но его рост протекает очень медленно, удивительно медленно". У голодных лишь через несколько лет появляются первые признаки на коже: вздутые тёмно-серые вены или шершавые пятна. В аквариуме этот процесс ещё медленней. Данному образцу 12 лет, и он ещё молод. Половые признаки, спорангии или гемены не сформировались. Вот почему заразиться можно только от укуса голодного или прямого контакта с ним. После двух десятилетий в сухой среде патоген так и не начинает процесс размножения. Он может делиться только в питательном растворе, в идеале в человеческой крови. Зачем вы мне всё это рассказываете? спросил Аджустин. Я читала литературу. Да, Хелен, согласилась Колдел. Но это я её и написала. И продолжаю писать. Благодаря тканям, взятым из хорошо сохранившихся голодных, одна из них перед тобой. Я смогла установить, что голодный патоген это старый друг в новом костюме. Офиокордицепс однобокий. Мы впервые столкнулись с этим паразитом у муравьёв. Его поведение было ужасно. Когда она впервые поняла, что голодный патоген это мутировавший кордицепс, она была настолько счастлива, что должна была поделиться открытием. Она уговорила маяк утвердить образовательную программу для всего персонала базы. Они поделились в столовой на группы по 20 человек в каждой, а Коулдел начала представление, включив вырезки из документального фильма Дэвида Аттенборо, высвеченные на экране за 20 лет до катастрофы. Прекрасно поставленный голос Аттенборо, как мёты из английского загородного сада, описывался с непонятным предыханием, как споры о фиокордицепса Дремлют на лесной почве в условиях повышенной влажности, к примеру, в тропических лесах Южной Америки. Муравьи листорезы подбирают их, не замечая, потому что споры липкие. Они прицепляются к нижней части грудной клетки или живота муравья. После присоединения окутывают муравья тонким нитями и атакуют его нервную систему. Гриб пожирает муравья. На экране показывают муравьёв в конвульсиях, тщетно пытающихся содрать с себя липкие споры быстрыми судорожными взмахами ног. Не помогает. Споры уже проникли в тело. А нервная система наполняется множеством моноземных химических веществ, которые отлично заменяют собственные нейротрансмиттеры. Гриб садится за руль, упирает педаль газа в пол и уводит муравья прочь, заставляя его забираться так высоко, как он только может клистику на высоте 50 футов над землёй, в который он вгрызается своими челюстями. Гриб проходит через всё тело муравья и вырывается из головы, череп сжираемого изнутри насекомого, начинает напоминать фолический спорангий. С спорангии выплёскивает наружу тысячи спор, которые разлетаются на мили, падая с большой высоты, что, конечно, и является смыслом упражнения. Тысячи видов кордицепса каждый из которых специалист по конкретному виду муравьёв но в какой-то момент крадицепсы объединились чтобы не быть такими привередами они перепрыгнули сначала видовой барьер затем родовой семейный порядковый и в конце концов классовый они пробились на самый верх эволюционного дерева предположив на мгновение что у него тоже есть верхушка это сказала колдол Положив руку на запечатанную крышку аквариума, это то, что в головах наших подопытных, в их мозгах. Когда вы заходите в класс, вы думаете, что говорите с детьми, но это не так, Хелен. Вы говорите с тем, что убило детей. Я не верю в это, сказал Аджустин, покачивая головой. Я боюсь, не имеет значения, во что вы верите. Они проявляют поведенческие реакции, не имеющие никакого отношения к выживанию грибка. Да, конечно, они проявляют. Колдул отмахнулась, неосознанно. Офиокордицепс не пожирает всю нервную систему сразу. Но если один из тех, кого вы считаете своими учениками, почувствует запах человеческой плоти или человеческих феромонов, вы будете иметь дело с грибком. Первое, что он делает, устанавливает контроль над опорно-двигательной системой и основными рефлексами. Размножается он в слюне в основном. Укус даёт питание паразиту и в то же время распространяет инфекцию. Отсюда и чрезмерная осторожность, с которой мы содержим испытуемых. И, следовательно, она вздохнула, необходимость этой лекции. Джустин почувствовала острое желание отстоять свою позицию во что бы то ни стало. Она схватила крышку аквариума и открыла её. Колдол беззвучно вскрикнула и отшатнулась, заслонив ладонью губ. Затем она осознала, что делает. Опустила руку и пристально посмотрела на Джостин. Её корабль безразличие одал пробоину ниже вотролиний. Это было очень глупо, проговорила она. Но не опасно, отметила Джостин. Ты же сама сказала: полное отсутствие половых органов Никаких спор, никакой возможности для грибка распространяться по воздуху. Ему нужны кровь, пот, слюна и слёзы, видишь? Ты ошиблась. Это свойственно всем. Увидела риск там, где его в действительности нет. Это плохая аналогия, сказала Коулдел. Здесь можно запросто переоценить риск. Дело не в этом. Опасность состоит в том, игнорируешь ты её или нет. Кэролайн, Джустин, пытается до неё достучаться. Я не утверждаю, что мы должны остановить программу, нужно просто изменить подход. Я готова, улыбается она. Именно поэтому первым делом я пригласила психолога присоединиться к нашей команде. Улыбка исчезает, неизбежный отлив. Моей команде. Ваши методы являются дополнением к моим, естественно, когда я в них нуждаюсь. Вы не диктуете свои условия и не разговариваете с маяком, не сообщив мне. Вы поняли, хилян, что мы здесь под военной юрисдикцией, а не гражданской? Думали когда-нибудь об этом? Нечасто, признала Джустин. А стоило бы. Разница велика. Если я решу, что вы мешаете моей программе и сообщу об этом сержанту Парксу, вас не отправят домой. Она обводит Джустин неуместно нежным и обеспокоенным взглядом. Вы будете расстреляны? Наступила тишина. Я заинтересована в том, что происходит у них в голове, сказала наконец Колдол. В основном я могу это узнать, исследуя физические структуры под микроскопом. Когда не получается, я смотрю ваши отчёты и ожидаю увидеть в них ясную рациональную оценку хорошо обоснованной гипотезы. Вам ясно? Долгая пауза. Да, говорит Джостин. Хорошо. В таком случае, для начала я бы хотела, чтобы вы перечислили номера испытуемых в порядке их важности для вашей работы на данный момент. Скажите, какие вам всё ещё нужны для наблюдения и насколько они вам нужны. Я постараюсь взять это во внимание при выборе следующих подопытных для исследования. Нам нужно провести массу сравнительных анализов. Мы застряли, а для любых новых идей нам нужны пачки сухих данных. Это единственное, о чём я могу думать сейчас. В связи с этим я планирую забрать на обработку половину всех имеющихся у нас экземпляров в ближайшие 3 недели. Джустин не может принять этот удар, не дрогнув. Половина класса? повторяет она тихо. Но это, Кэрлайн, господи. Половина под опытных, настаивает Колдуэлл. Половина оставшись у нас пищи для исследований. Класс Это лабиринт, который вы построили для них. Не нужно материализовать его для ближайшего рассмотрения. Мне нужен список до воскресенья, но чем раньше, тем лучше. Мы начнём работу в понедельник утром. Спасибо, что уделили мне своё время, Хелен. Если есть ещё что-нибудь, что я или доктор Сэлкрик можем сделать, просто дай нам знать. Но окончательное решение, конечно, за тобой. Свободу выбора ведь никто не отменял. Жостина помнилась, когда была на открытом воздухе, и шла куда глаза глядят. Солнце светило ей в лицо, и она свернула в сторону. Она уже достаточно разгоречилась сегодня. Половина оставшихся её разом сталкивается со словами и отправляет их куда подальше. В другой раз она могла бы восхититься тем, насколько мужественно Колдейл признаёт свои ошибки. Мы застряли. Она Настолько слилась с проектом, что собственные переживания её больше не тревожат. С другой стороны, окончательное решение за вами. Это чистый садизм. Служить у моего алтаря, Хелен, вы даже можете определить жертв, здорово, не так и? Половина центр не выдержит, и всё развалится. Переполненные страхами, неуверенные в себе, они будут ещё долго идти вперёд но рано или поздно они зададут ей вопросы, на которые у неё не будет ответов. Ей придётся выбирать между исповедью и уклонением от расплаты, хотя и то, и другое, вероятно, приведёт к полнейшей катастрофе. Чего она, наверное, и заслуживает. Где-то убийца. Устроитель массовой резни с ангельской улыбкой на лице. Мысль о том, как Паркс приставляет пистолет к её голове, Сейчас обладает особым шармом. Тут она врезается в него. Паркс опомнился первым и осторожно взял её за плечи, чтобы успокоить. "Э, сказал он. Вы в порядке, Миджжостин?" Его широкое плоское лицо, ставшее асимметричным и безобразным из-за шрама, излучало дружескую заботу. Миджжостин выпуталась из его рук, и гнев вспыхнул на её лице. Паркс заморгал, увидев настоящие эмоции, но не понял, откуда они взялись. Я в порядке, сказала Джостин. Убирайтесь с моей дороги, пожалуйста. Сержант жестом указал на забор за его спиной. Староживой заметил движение в том лесу, сказал он. Мы не знаем, голодный это или нет. В любом случае, за периметр сейчас выходить запрещается. Извините, именно поэтому я пытался остановить вас. Движение на средней дистанции в направлении, куда он указывал, Отвлекло её на секунду, поэтому пришлось заново собраться с мыслями. Она сталкивается с ним, пытаясь перевести дыхание и спрятать вырывающиеся из неё эмоции, чтобы он ни в коем случае их не увидел. Она не хочет, чтобы он понял её, даже на таком поверхностном уровне. Думая о том, что он только что видел, что мог знать или думал, что знает о ней, она внезапно осознала всю унизительность своего положения. Когда Паркс увидел, что она нарушает неприкосновенность подопечных, он угрожал ей увольнением, но дальше ничего не последовало до настоящего времени. Паркс пошёл и рассказал всё Кэролайн Колдуэлл. Она в этом не сомневается. 4 месяца паузы между инцидентом с Мелони и этим выговором не ставят под сомнение это утверждение. Такие вещи Медленно просачиваются сквозь бюрократию, наслаждаясь своеобразным медовым месяцем. Она должна бороться с желанием врезать Парксу по его и без того обезображенному лицу. Может попытаться найти изъян или точку давления, чтобы разнести его на куски и навсегда стереть из своей жизни. "Я всё ещё здесь, сержант", говорит она ему, стараясь ужалить в неповиновении. "Вы донесли и на меня?" А всё, что она сделала, ударила меня по руке и заставила делать работу над ошибками. Складки на альбом Паркса, до которых не добралась ещё рубцовая ткань, зашевелились. "Простите", сказал он. "Не извиняйтесь". Она начала ходить вокруг него, но тут вспомнила, что не может на ходу постоянно разворачиваться, поэтому остановилась в полуоборота и на секунду взглянула на него. "О чём вы?" быстро проговорил сержант. Я не докладывал доктору Колдуэл о случившемся. Его слова звучат так, как должны, будто он на самом деле хочет, чтобы она поверила ему. Ну, тогда вам стоит, сказала Джустин. Это отличный способ избавиться от меня. Не портите свой высший балл, сержант. Что-то отдалённо напоминающее горе по-новому перечеркнуло лицо Паркса. "Послушайте", сказал он. Я пытаюсь вам помочь, серьёзно. Помочь мне? Да. Я много лет провёл за периметром и пережил больше зачисток, чем кто-либо ещё. Я имею в виду действительно жёсткие вещи. Внутренний город и Паркс грузно пожал плечами и замолк, будто исчерпав свой словарный запас, который у него, в отличие от кулака, бьёт не так больно. Поэтому я знаю, о чём говорю, сказал он наконец. Я знаю голодных Вы не проживёте за оградой и недели, если не отработаете движение. Если не научитесь отличать то, что просто живёт рядом, от того, что хочет вас убить. Джустин демонстрирует полное равнодушие. Она знает, что это заденет его сильнее, чем любое проявление гнев. Я не за оградой. Но вы с ними работаете каждый день и не проявляете никакой осторожности. Чёрт, да ты трогала эту штуку? Ты её гладила? говорит он нерешительно. Да, соглашается Джостин. Шакирует? Не так ли? Это глупо. Парк качает головой, будто стараясь смахнуть муху, что села на него. Мисс Джостин, Хелен, правила введены не на пустом месте. Если ты будешь их соблюдать, они спасут тебе жизнь. Это в твоих же интересах. Она не потрудилась ответить. И просто уставилась на него. Хорошо, сказал Паркс. Тогда мне придётся взять эту ситуацию в свои руки. О, вам придётся. Это моя обязанность. Взять в свои руки. Безопасность этой базы является Вы хотите надеть на меня наручники, сержант? Я не собираюсь гладить ваши волосы, сказал он раздражённо. Я в состоянии следить за порядком в своём чёртовом доме. Она внезапно заметила что-то странное в его лице. Он ходит кругами вокруг чего-то. Что вы натворили? спросила она, шагнув к нему. Ничего. Что вы сделали? Ничего такого, что вас касается. Он продолжал говорить, когда она пошла прочь. Но слова несложно выбросить из головы. Это ведь просто слова. К тому времени, когда она оказалась возле учебного блока, она поняла, что бежит.